Глава 5 В конце рабочего дня Шувалов вызвал Василису к себе. Она ступила в его кабинет, твердо уверенная в том, что увидит на стуле вместо шефа по меньшей мере сугроб. Но ничего подобного. Шувалов был в хорошем настроении, как будто бы не застал свою секретаршу в приемной в обнимку с княжским. Это означало только одно. Игорю Михайловичу глубоко наплевать, с кем обнимается его секретарша.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 — Вы, наверное, в школе были отличником, ходили в очках и никому не давали списывать. Шувалова это предположение почему-то ужасно возмутило. — Значит, я произвожу на вас впечатление сухаря? — Неправда! — горячо возразила Василиса. Потом спохватилась и добавила. — Начальство всегда производит на меня только хорошее впечатление. — Похвально! — буркнул Шувалов. — Завтра с утра будьте готовы набирать текст.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 «С мусом и лаком». Девица кивнула и, склонив голову, осмотрела Василису с пристрастием. Потом предложила. «Может, сделаем перышки? Будет повеселее». «Ладно», — кивнула та, и тут же трусливо прибавила. «Только не так весело, как у вас». «У меня экстремальная стрижка. Так нравится моему парню», — равнодушно пояснила девица.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 Девица мотнула головой, предлагая Василисе посмотреть, какой вокруг сумасшедший дом. «Вообще-то всех их Арнольд обслуживал». «Еще один экзот», — мрачно подумала Василиса. «Что за чертово дело, где у всех участников редки имена?» «Арнольд, это вот тот мальчик в белых джинсах?» «Точно! Звезда нашего заведения. Французский диплом, куча медалей. Он художник. С ним трудно состязаться. Но к нему только по предварительной записи».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 Василиса усмехнулась. «Арнольда, кстати, по-настоящему Лёшкой зовут». Заметив эту усмешку и по-своему расценив её, заметила Наташа. «Слушайте, Натали!» — заговорщицким тоном сказала Василиса, оставляя под зеркалом щедрые чаевые. «Есть возможность разжиться деньгами». «Я не стану ничего распространять», — покачала та головой. «Я и не предлагаю».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 Когда вечером Василиса рассказывала Кудесникову о том, как прошел день, тот больше всего заинтересовался княжским. «Сколько ему там? 22 года? И его возмущают легкомыслие женщин? Занятно. В 22 года я благоговел перед женщинами. А уж если они были хорошенькими и стреляли глазками по сторонам, то сердце мое просто пело от восторга».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 «Мы можем поцеловаться прямо у него на глазах», — повела она бровями. Кудесников посмотрел на нее с подозрением. «Чуть что происходит, ты предлагаешь мне целоваться. Уж не положила ли ты сама на меня глаз?» «Конечно», — буркнула Василиса. «На тебя, где положишь глаз, там его и потеряешь». «Предупреждаю сразу», — не сдавался Арсений. «Самое сильное чувство я испытываю только к своему коту. Надеюсь, ты не думаешь, что ему кто-нибудь завидует».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 «Или он рассчитывает отбить меня у тебя?» «Угости меня ужином, и я подскажу тебе, как от него избавиться». «Сначала скажи». «Натрави на него пипу». Кудесников почесал переносицу и светло улыбнулся. «А что? Это идея. Может быть, поужинаем втроём? Значит, на пипу тебе денег не жалко. А как меня накормить, так тут же начинается нытье. Давай, звони скорее»